Станислав Лем Звёздные дневники Йона Тихохова Путешествие 23 Для вас считает мещареков Артём Ксмозоологии. В известном труде профессора Тарантоги я прочёл о планете, обращающейся вокруг двойной звезды РП. Эта планета так мала, что если бы все жители вышли из своих домов одновременно, то смогли бы разместиться на её поверхности только стоя на одной ноге. Хотя профессор Тарантога считается крупнейшим авторитетом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 Эта звезда состоит из двух солнц. Одно большое, красное, как кирпич, и не очень горячее. Другое же голубое, источающее нестерпимый жар. Сама же планета действительно так мала, что я нашёл её с великим трудом, перерыв всё окружающее пространство. Её обитатели, бжуты, приняли меня чрезвычайно радушно.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 В жут разохвалили мне этот обычай, подчёркивая, что при нём не может быть и речи о бессоннице, дремотных видениях или кошмарах, так как аппарат, распыляя тело на атомы, останавливает жизнь и сознание. Этот же способ они применяют и во многих иных случаях, например, в приёмных врачей, в учреждениях, где вместо стульев стоят покрашенные в голубой или розовый цвет ящички аппаратов.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 Одни соединения возникают, другие распадаются. Убыль пополняется благодаря пище и питью, а также дыханию, и всё это вместе называется обменом веществ. Итак, многие атомы из тех, что составляли твоё тело год тому назад, давно уже покинули его и блуждают неведомо где.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 Единственное, впрочем, мелкое неудобство состояло в том, что мои карманные часы показывали время начала опыта. Разъплённые, как и я, на атомы, они, конечно, не могли идти. Бжют, с которыми я сходился всё ближе, рассказали мне и о других применениях аппаратов, выдающиеся учёные, бьющиеся над решением какой-нибудь проблемы и не могущие её разрешить.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 Я был мгновенно воссоздан не в обычном моём виде, а в образе Наполеона Бонапарта, в императорском мундире, опоясанном трёхцветной лентой почётного легиона, со шпагой на боку, с расзолоченной треуголкой на голове, со скипетром и державой в руках. Так появился я перед моими изумлёнными бжютами.